Пятая. Потом она перешла ко второй части расследования. Наблюдение. Облюбовала местечко на последних рядах трибун и смотрела, как разминается команда три окружья. Шейлу Норкрас номер 34 она узнала сразу. Девушка выполнила бросок в кольцо с отскоком меча от щита и развернулась на пятках, смеясь. Лайла смотрела на девушку. Глазами детектива. Может, у 34-го номера челюсть была не такая, как у Клинта. Может, держалась она иначе, но что с того? У каждого ребенка двое родителей. Во втором ряду около скамьи хозяев стояли несколько взрослых, хлопая в ладони в такт предматчевой музыки родителей игроков. Была ли Шеннон худенькая женщина в свитере крупной вязки или «мать девушки»? Крашенная блондинка в модной кепке газетчика или какая-то другая женщина? Лайла не знала. Да и откуда? В конце концов, она была гостей на этой вечеринке, причем незваной. Люди рассказывали о том, как разваливались их семьи, и обычно добавляли «казалось, это происходит во сне». Лайла же считала происходящее вполне реальным. Крики зрителей, запахи спортивного зала. Дело было в ней. Это она была эфемерной. Раздался гудок. Разминка закончилась. Шейла Норкрас подбежала к остальным игрокам, а потом сделала. Нечто такое, что разом отмело все сомнения. Развеяло самообман. Нечто ужасное, простое и убедительное, подействовавшее куда сильнее, чем физическое сходство или школьное досье. Лайла увидела это со своего места на трибуне и поняла, что у них с Клинтом все кончено.